Глава 15 Утро, как обычно, началось с завтрака. Рейнард куда-то спешил, поэтому еду я собрала ему с собой в корзинку. Стоило дракону уйти, как началась суета. Раздав персоналу задание, я спустилась на кухню, а следом за мной побежала Рэнди. Наконец настало то время, когда маленькая хозяюшка таверны могла просто побыть ребенком и ничего не делать. Пока мы со старушкой су-шефом Батильдой встали на заготовки, Рэнди села в укромный уголок, чтобы порисовать. Я ею любовалась, и на душе было светло и уютно. Примерно так и должно выглядеть беззаботное детство. И до чего же тошно мне становилось, когда мысли возвращались во вчерашний день? Терпеть не могу безвыходных ситуаций. А муженек реально загнал меня в угол и по-любому не отступит. Уверена, что еще явится с документами на руках и потребует меня в собственность. Черт, вот как узнать, кому он меня проиграл? Спросить напрямую? В терзаниях и метаниях я пребывала все рабочее время. Проницательная бабулька сразу это заметила, но вопросов не задавала. А после обеда не выдержала. Когда Рэнди ушла из кухни, она выдала. «Что тебя беспокоит, Октавия?» И попала прямо в самое наболевшее. «Не осталось у меня сил держать мысли в себе». Не вдаваясь в подробности своего здесь появления, в общих штрихах обрисовала ей проблему с мужем не забывая упомянуть Тиамата и его дружка. Мне нужен был совет, умудренный опытом женщины. Да, и всегда легче становится, когда выговоришься. Батильда выслушала меня внимательно, удобно устроилась на стуле и шумно отхлебнула чай из широкой кружки. «Я на поселке с рождения и хорошо знаю каждого сельчанина». У нас коренной народ добрый, отзывчивый, трудолюбивый. Все было хорошо, пока в туманную гавань однажды ночью не приплыл этот Тиамат. Старушка злобно прищурилась, вспомнив о местном гангстере. Ага, сразу видно, что его местные недолюбливают. Он купил дом на самом краю поселка, окруженный лесом, будто спрятать в нем что-то хотел. «Может, сокровища какие?» Поговаривают, что моряки сносили с его корабля большие ящики, а кто-то даже гроб видел. Добавила она тихим голосом, от которого мурашки по телу побежали. Ей бы у костра страшилки рассказывать. Быстро свиту головорезов вокруг собрал, чтобы боялись к нему подойти. Заколотил все окна. Никого в свой дом не пускал до тех пор, пока этот твой дракон не приплыл. Я тебе вот что скажу. Тиамат и сам, по моему мнению, из какого-то драконьего рода вышел. Только вид делает, что просто маг. Зря ты с ним связалась, как бы не было худо потом. А мужа предателя не бойся. Собери все деньги, что у тебя есть, и поезжай к тому дракону, которому тебя проиграли. «Откупись, и он даст тебе свободу. Всем известно, что драконы – жадные до монет». «А если не даст?» – почесала я затылок, крепко призадумавшись. «Да и узнать бы, что за дракон!» «Акта! Акта!» – забежала в припрыжку на кухню Рэнди, разжала кулачок и вручила мне монеты. «У нас новые постояльцы!» «Милая семейная пара, я их уже разместила!» Заблестели голубые глазенки девочки. «Чудесно! Умничка!» Похвалила я ребенка, и та радостная убежала. Мы с Батильдой после недолгого перерыва снова вернулись к работе. Ведь заказы посыпались, как из рога изобилия. Я уже не знала, за что в первую очередь хвататься. Зато... Это помогло не сходить с ума от всяких догадок. Касса стабильно пополнялась, и это несказанно радовало. Может, у меня и правда получится разобраться с судьбой Октавии самой, без чьей-либо помощи? Выкуплю собственную свободу и буду наслаждаться жизнью. Возможно, план не самый надежный, но он хотя бы есть. А вообще, мне не помешал бы отдых. Хотя... Конкретно планировать купание в море я на сегодня не стала, потому что еще ни одна из попыток выйти на пляж не увенчалась успехом. «У нас особый заказ!» – ворвалась на кухню молоденькая официантка Гелия. «Просят, чтобы вы, мисс Октавия, обслужили их столик лично». И положила на стол раздачи листочек с перечнем блюд. «Это кто там такой важный?» – отшутилась я, махнув рукой в сторону двери. «Тямат, что ли?» Почему-то это первое, что пришло мне на ум. «Новые постояльцы, семейная пара». Она ответить не успела, как меня будто из ведра окатило догадкой. Дрожащими пальцами я взяла листок и вчиталась в скромный заказ. Паста фетучини с креветками – и торт Капрезы. И как выглядит эта парочка? На вид не местные, красивые такие, богато одетые. И Гелия. Не дала ей даже договорить, ведь и так все ясно. Схватив под нос заказанными блюдами, я вышла в зал с гордо поднятой головой. В душе оставила себе маленький шанс на то, что ошибаюсь в догадках, но... Реальность беспощадна. Да, за одним из столиков сидел муженек со своей профурсеткой. Новые постояльцы? Семейная пара? Ядрен батон. Ведь Рэнди не в курсе моей проблемы и не видела моего благоверного. А мною лично был дан указ селить только семейные пары. За что винить малышку? Черт, вот уж нежданчик. Что этот гад удумал? Чтобы сходу от злости не опрокинуть тарелку на голову мага, я вдохнула полной грудью, немного успокоилась и даже слегка улыбнулась. «Приятного аппетита!» С грохотом поставила тарелки на стол и пожалела о том, что нет ничего слабительного, чтобы подсыпать им в еду. «Ну да ладно, я уже далеко не ребенок прикалываться подобным образом. Хотя нет». Гадская рожа блондинистой красотки выбесила до такой степени, что глаз задергался. Она смотрела на меня, как на грязь из-под ногтей, с усмешкой закатывала свои подлые глазенки и трогала свои шикарные локоны, явно сигнализируя о том, что это она тут самая красивая. Что же до этого шелудивого кабеля, сидел в позе хозяина, закинув ногу на ногу? и... Пожирал меня с сальным взглядом. Фу, какая же уродливая парочка. Да зубов противно стало. Твоя м -м, племянница, хохотнул скотина издевательски. Рассказала, как ты тут все обустроила. Миленько, мы решили задержаться. Почему бы не отдохнуть на побережье? А кулинарному делу ты когда обучиться успела? И дриль захихикала, и я сжала края подноса до побелевших костяшек пальцев, силясь сдержаться и не треснуть эту курицу по тупой башке. Не думаю, что такой благородной паре будет комфортно в нашей скромной таверне. У меня в голове не укладывалось, каким образом я буду существовать вместе с мужем и его любовницей. Выпроводить идеальный вариант. «Рэнди ошиблась, у нас не осталось лишних комнат». «Ты никогда не умела врать, детка!» «Черт, меня аж перекосило! Какая я тебе детка, мудак!» «Ладно, двинься!» Подтолкнула я Батиста в сторону и уселась рядом с ним на лавку. Пора было брать ситуацию в собственные руки. Есть ведь определенная цель. Я хочу видеть брачный договор и акт передачи меня дракону». «Вот нахалка!» — взбеленилась змеюка. «Заткнись, не с тобой, говорю». Потушила я ее так остро, что блондинка, будто рыба, начала хватать ртом воздух от возмущения. «Не злись, Окти, разве я когда-нибудь от тебя что-то скрывал?» Расцвел в улыбке муж, как цветочек, блеснув лукавыми глазками. «Любовницу, например!» – не сдержалась и рассмеялась в голос. Идриль скрестила руки на груди, надула свои розовые губки и откинулась на спинку скамьи, делая вид, что говорить со мной – это выше ее достоинства. «Знаю я таких». В глазах окружающих вся такая благородная, а в куларах чужим мужьям вовсю дает. Лицемерка. Не волнуйся, дорогая, меня хватит и на двоих. Игриво подмигнул, а меня чуть не стошнило. Сюр какой-то, он сам соображает, что несет. И это сидит, язык в задницу засунула, будто все устраивает. Документы. Потребовала я повелительным тоном думаешь твой дружок дракон тебе поможет ухмыльнулся но достал из походной сумки бумаги швырнул их мне как собаке кость не выделывайся даю тебе пару дней на сборы только потому что я добрый в противном случае затолкаю тебя в карету силой и буду в своем праве угрожающе блеснули его глаза я сцапала документы со стола И поднялась с места. Здравый смысл кричал, что не стоит пока выходить на конфликт. Сначала надо разобраться в юридическом вопросе этого мутного дела. Сейчас бы мне не помешала консультация Рейнарда, но он куда-то усвистел, и, похоже, это надолго. «Приятного вечера!» – пожелала им язвительным тоном и поспешила в кухню, даже не оборачиваясь, чтобы лишний раз не видеть эти нахальные рожи. Батильда суетилась у плиты, разливая супы по тарелкам, а я забилась в угол, в котором недавно рисовала Рэнди. Склонилась над бумагами и полностью погрузилась в изучение документов.